Глава 24. На станции коннектора в Йорке Бартоломеуса и Адама встретила прохладная тишина. «Как ты себя теперь чувствуешь после разговора с Ребекой? спросил Бартоломеус, когда они вошли в готовую к отправке комнату коннектора. Недалеко от стены у серого механизмов стоял бак с эмульсией. «Сейчас он не понадобится». «На этой станции не будут никого реанимировать, ведь немощное тело Адама все еще находилось на станции коннектора в Грюндландии». «Хорошо», — ответил Адам, — «у меня все хорошо». Всего лишь несколько шагов отделяли его от открытого цилиндра, коннектора и принятия решения. Программа информационной шины ждала своего часа, чтобы расширить объем его сознания. «Может ли она ухудшить память?» — спросил себя старик. «Насколько вредно хранить в ней знания?» На ум пришел Бурок, собор, изображение Адама, Евы и змеи между ними, символизирующего зло. Змей уговорил Адама и Еву сорвать яблоко с древа познания и съесть его. Это яблоко дало Адаму и Еве знание, но за знанием последовало божественное наказание. Была ли информационная шина, полученная от Эвелин, подобным яблоком? «Нет», — подумал он, — «знания не могут быть злом». «Адам!» он принял решение и дал интерфейсу фактотума команду связаться с информационной шиной и перенести программы в активную память. «В следующий раз мне бы хотелось провести больше времени с Ребеккой», сказал он и лег в цилиндр. Бартоломеус посмотрел на него сверху вниз. «У тебя будет такая возможность. Я обещаю». Щелчки и жужжание означали, что происходит выравнивание и программирование коннектора. Адам вытянулся, и вдруг почувствовал, как его сознание подключают к сети. Казалось, нежная рука тянется к его мыслям и направляет их. Так как сознание Адама на этот раз находилось не в теле, а в фактотуме, который отчасти был машиной, то уютный транспортировочный сон все никак не наступал. «Почему эта миссия так важна, Барт?» Адам отправил вопрос в темноту. «Куда вы меня посылаете?» «Эта миссия важнее любой другой, Адам», — ответил Бартоломеос. «На этот раз мы отправляем тебя на бой». «Ты слышишь меня, Барт?» «Да, я слышу тебя, Адам. Я удивлен. Ты проходишь транспортировку и должен заснуть. Почему ты не спишь?» «Не знаю. Может быть, потому что я транспортируюсь не в собственном теле, а фактотами. Я чувствую, что со мной происходит что-то странное». Сознание Адама мчалось по каналу связи, год за годом удаляясь от Земли. В расширяющейся пространственно-временной пропасти раздавались голоса, но старик не понимал их. Для него это был лишь шепот, в котором нельзя было разобрать слов. «Верно, Адам», — наконец ответил Бартоломеус, — «в тебе происходит перестройка. Мы меняем тебя под выполнение новой задачи». «Ты говорил про бой», — сказал Адам. «С кем предстоит сражаться?» «Мы не знаем, кто наш враг. Он не отвечает на попытки установить с ним связь». «Он разрушает и убивает. Его нужно остановить, и ты должен помочь в этом». «Что он разрушает, Барт? Кого он убивает?» «Он убивает Крисали. Он разрушает их культуру. Мы обещали помогать». «Кто такие Крисали?» «Ты увидишь. А сейчас спи, чтобы мы могли изменить тебя, Адам. Тебе предстоит стать бойцом». Адам заснул. Но глубоко внутри продолжали бодрствовать и работать хорошо спрятанные пальцы-сигналы, изменяющие структуру сознания и придающие ему новую форму и структуру. Перезагрузка. Ошибка функции.